Так Малекорн был выселен из гостиницы красивый павлин. Тем временем Малекорн постарался расположиться поудобнее. Когда Монталя обернулась, перемена в положении Малекорна сразу же бросилась ей в глаза. Малекорн сидел, как обезьяна, на каменной ограде, опершись ногами на верхнюю ступеньку лестницы. Голова его, как у фавна, была увита плющом и жимолостью, А ноги опутывал дикий виноград. Что касается Монталета, я вполне можно было принять за дриаду. "На что это похоже?" возмущалась она, поднимаясь по лестнице. "Вы такое мне не даёте, преследуете меня несчастную, тиран вы, э, такой". Я удивился Муликорну. "Я тиран? Разумеется, вы беспрестанно компрометируете меня, господин Муликорн. Вы слабное чудовище". Я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 А так как в настоящее время вы живете в Фонтебло, то да. я и явился в Фонтебло. Монталя пожал плечами. Так вы хотите меня видеть? Да. Ну хорошо, вы меня увидели. Будет с вас, ступайте. О нет, воскликнул Малекорн. Как-то нет. Я явился не только с тем, чтобы увидеть вас. Мне надо также поговорить с вами. Что же поговорим? Но только после этого и в другом месте. После?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 В таком случае, сказал Стакой на Маликорн, подождёт ещё несколько минут. Господин Маликорн, вы забываетесь. То есть вы меня забывающий мадемуазель и та роль, которую вы заставляете меня играть здесь, начинает раздражать меня. Тьфу, пропасть. Целую неделю я слоняюсь тут около вас, а вы ни разу не собоговарили заметить меня. Как? Вы здесь уже целую неделю? Да? с китайских парки словно оборотя не обжигаемые сверверками от которых у меня порыжеле два парика вечно мокрый от вечерней сырости и брызг фонтанов вечно голодный измученный вынужденный удирать через ограду точно вор чёрт возьми разве это жизнь для существа которое не создано ни белка и ни саламандра ни выдры вы настолько бесчеловечно что хотите заставить меня утратить человеческий образ нет я протестую Я человек, чёрт возьми, я останусь человеком. Разве только на этот счёт последует иные распоряжения небесного начальства. Ну что же вам надо? Что вы хотите, что вы требуете, спросил онтале более мягким тоном. Не встаньте же вы уверять, что не знали о моём пребывании в Фонтебло. Я будьте откровенны. Я подозревала об этом. Неужели в течение целой недели вы не могли устроить так, чтобы видеться со мной хотя бы раз в день? Мне всегда мешали, господин Валикорн. Та-та-та-та-та. Спросите у других фрейлин, если не верите. Никогда не спрашивай объяснения того, что сам знаю лучше других. Успокойтесь, господин Валикорн, скоро всё переменится. Давно пора. Вы же знаете, что о вас всегда думают, где ли вас или нет, сказала Монталескаша отче ласковостью.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 Пошел слух, что король удостоил внимания другую женщину, и принц сразу успокоился. А кто пустил этот слух? Монталет понизила голос. «Говоря между нами, мне кажется, что принцесса и король просто заговорились». «Ха-ха-ха!» — засмеялся Маликорн. «Это было единственное средство. А как же тот бедный воздыхатель, господин Дегиш?» «О, он совсем отставлен».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 нужно однако помешать этому, моя милая, зачем? Затем, чтобы господин Рауль де Бржелон убьёт её или себя, если у него возникнет подозрение. Рауль, добряк Рауль, вы думаете? Женщины имеют претензии считать себя знатоками человеческих страстей, сказал Малекорн, а сами не умеют читать ни в собственных сердцах, ни в собственных глазах. Словом, говорю вам, «Господин Доброжелон безумно любит Лавальвер, и если она вздумает сделать вид, что обманывает его, он лишит себя жизни или убьет ее!» «Король защитит ее?» — уверила его Монталя. «Король!» — воскликнул Малекорн. «Конечно! Ну, Рауль убьет короля, как обыкновенного гусара. Вы с ума сошли, господин Малекорн?» «Нисколько! Я говорю вам совершенно серьезно, милая Монталя!» А сам я знаю, как поступить, как. Я предупрежу потихоньку Рауля об этой шутке. Боже вас сохрани, несчастный, вскочила Монталея, поднимаясь на одну ступеньку ближе к каминному. Даже не заикайтесь об этом бедняге-брожелоне. Почему же? Потому что вы ещё ничего не знаете. А что случилось? Сегодня вечером нас никто не подслушивает. Нет. Сегодня вечером под королевским дубом лавальер громко и простодушно заявила «Не понимаю, как-то, увидев короля, можно любить какого-нибудь другого мужчину». Маликор даже подпрыгнул на стене. «Ах, боже мой! Неужели она так и сказала? Несчастная! Слово в слобо! И она думает так?» У левельер всегда, что на уме, то и на языке. Это требует очищения. Какие все женщины хитны, воскликнул Маликорм. Успокойтесь, дорогой Маликорм, успокойтесь. Напротив, зло нужно пресечь в корне, нужно вовремя предупредить Рауля. Эх, придумал. Теперь уже поздно, ответила Монталет. Почему? Эти слова, глагольер. Да, эти слова, но ну... «Дошли до короля!» «Король знает их?» «Они были переданы королю?» «Король слышал их!» «О-о-о!» — как говорил господин кардинал. Король находился в то время недалеко от королевского дуба. «Солядовательно!» — заключил Малекорн. «Теперь у короля и принцессы все пойдет как по маслу». А козлом отпущения явится бедный бражелон. Вы совершенно правы. Это ужасно. Ничего не поделаешь. Да, пожалуй, лучше не становиться между королевским дубом и королём. Не тот такой маденький человек, как я, мигом будет раздавлен, промолвил Маликорн после минутного размышления. Суши правда. Подумаем теперь о себе. Как раз то самое, чего я и хотела. Откройте же свои прелестные глазки, а выдавайте сюда ваши большие уши. Приблизьте ваш крошечный ротик, чтобы я мог крепче поцеловать вас. Вот он, сказала Монтале, и тотчас сама ответила звонким поцелуем. Разберемся во всем как следует. Нет.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 сей воз наступательной и оборонительной клянусь, что буду святым исполнять его протяните руку вот так всё для малекорна всё для малекорна всё для монсталев отвечал малекорн протягивая руку в свою очередь а теперь же что делать держать постоянно глаза открытыми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 Монтере, Монтере, вы все не выдали себя, вы отлично знали о моём пребывании в Фонтебло. Что же это доказывает, что вами занимается больше, чем вы заслуживаете, неблагодарный? Возвращайтесь же в Красный Павлин. Ах, какая незадача! Почему? Это совершенно невозможно. Разве у вас там не было комнаты? Гла. А теперь нет. Нет? Кто же у вас от него её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 «Ну, кто такой этот францисканец?» — спросила Монталя. «Что он, генерал ордена?» «Наверное. Мне послышалось, что его величал так в полголоса один из носильщиков». «И так...» — протянула Монталя. «И так у меня нет больше ни комнаты, ни гостиницы, ни крова. И все-таки я решил, как и мой друг Манекан, не ночевать под открытым небом. «Что же делать?» — вскричала Монталя. «Вот именно!» «Ничего не может быть проще!» — раздался вдруг чей-то голос. Монталя и Моликорн разом вскрикнули. Показался де Сент-Иньян. «Дорогой Моликорн!» — сказал он. «Счастливые случаи снова приводят меня сюда, чтобы вывести вас из затруднительного положения. Пойдемте, я предлагаю вам комнату у себя и ручаюсь вам, что ее не отнимет никакой францисканец». Что же касается вас, мадемуазель, будьте спокойны. Я уже посвящен в тайну мадемуазель де Лавальяр и мадемуазель де Тонне Шарант. Вы были только что так добры, что посвятили меня в вашу тайну. Благодарю, я буду хранить все три тайны так же свято, как и одну». Малекорн и Монталеп переглянулись, как двое школьников, застигнутых на месте преступления. Но так как Малекорн не мог не увидеть всех выгод предложения де Сентеньяна, то он сделал Монталеп знак, что покоряется, и та ответила ему тем же. Затем Малекорн медленно спустился с лестницы, обдумывая, как бы поискуснее выведать у господина де Сентеньяна все, что последний мог знать о пресловутой тайне, а Монталеп... там челыска к лань и никакой лабиринт не мог сбить её с пути сент-иан действительно привёл к себе мулькорна оказывая ему всяческое внимание так как он был счастлив держать в руках двух человек которые могли бы поставлять ему сведения о тайных фрейле